Мы смотрелись довольно сносно. Несколько раз по ночам карандаш репетировал с нами. Вылетали мы все вместе, карандаш со своими собачками, полубаров и я. Все оделись по-зимнему. Я, как всегда, надел шинель. Михаил Николаевич четко организовывал все свои дела. И на этот раз его жена Тамара Семеновна, она работала у него ассистенткой, заранее вылетела из Москвы, чтобы в Одессе принять багаж, отправленный поездом, провести репетицию с униформой и оркестром, проследить, чтобы в аэропорту нас встретила машина. Мне тогда исполнилось 26 лет. К тому времени уже, пройдя войну, пережив блокаду в Ленинграде и, в общем-то, познав жизнь, я не испытал многих ощущений, которые знакомы даже мальчишкам. Так я ни разу еще не плавал на пароходе. А тут вдруг сразу самолет. Я страшно волновался, когда входил в самолет. Мы приземлились в Одессе, И увидели людей в летних костюмах. Теплынь, солнце, море, улыбки. Улицы все в зелени. В пять часов дня мы приехали в цирк. Реквизит уже распакован. Электрики стояли на местах. Униформисты ждали команды начать репетицию. На кассовом окошечке красовалась надпись «Все билеты на гастроли карандаша проданы». Перед выступлением карандаш всегда нервничает, а тут как-то особенно разволновался. Он путал, где что лежит. Долго не мог найти необходимых вещей из реквизита. Только отрепетировали, и нужно сразу начинать гримироваться. Начали гримироваться, выяснилось, не взяли с собой зеркало. Карандаш мечется по комнате, руки у него трясутся. «Где зеркало?» — кричит он. «Почему не взяли?» Я из Москвы взял с собой кусок отбитого зеркала и поставил его на подоконник. Спокойно гримируюсь. Карандаш ко мне подскочил, схватил осколок зеркала и... Бац, его опал. Разбил на мелкие кусочки. Ну, все, думаю, гастроли для меня сорваны. Он так кричал, что я убежал в другую гардеробную, где и закончил гримироваться. Но спектакль прошел отлично. Принимали, как говорится, на ура. Карандаш радостно ходил по цирку, и, потирая руки, его любимый жест говорил нам. Это пробный шар, теперь мы выйдем на всю зиму, махнем в Сибирь. Верно, позже мы совершили большую поездку в Кемерово, Челябинск, а летом по Дальнему Востоку. Мне приходилось видеть артистов в минуты упоения успеха, Приходилось слышать аплодисменты и скандирование. Но такого триумфа, какой выпал на долю карандаша в Одессе, я никогда ни до, ни после не видел. Он по праву считался клоуном номер один. Он купался в славе. Люди его знали и по фильмам. Старый двор, карандаш на льду, которые шли по стране. И вдруг карандаш приезжает в Одессу. Сенсация. Мы влились в программу одесского цирка. В первый день мы показали одно представление. А в остальные три дня мы давали по четыре представления. Остались на пятый день. За четыре с половиной дня мы выступили шестнадцать раз. Около цирка стояла конная милиция. Спекулянты продавали билеты в втридорога. Карандаш нас взял с собой в Одессу для того, чтобы мы участвовали в его клоунадах «Автокомбинат», «Сценка в парке», «Лейка» и «Сценка на лошади». В программе вместе с нами работали клоуны Сергей Любимов и Владимир Гурский. Жена Любимова решила взять надо мной шефство. «Юра», — сказала она, — «ты должен домой привезти из Одессы продукты». Я вспомнил, что папа просил купить тахинные халвы. На рынке я купил большую бутыль ароматного подсолнечного масла, полмешка белой крупчатой муки, а для отца его любимую тахинную халву. Из Одессы, кроме продуктов, я привез отцу и 36 новых анекдотов, которые я услышал в гостинице. Это произошло так. В один из вечеров после работы я зашел в номер к одному из артистов эстрады. Там, в компании, начали рассказывать анекдоты. Я тихонько сижу... Вдруг вышел один анекдот новый, второй, третий. Я старался их запомнить, но куда там? Анекдоты все прибывали и прибывали. Тогда я вытащил пачку сигарет и на коробке двумя-тремя словами стал записывать. Из привезенных домой анекдотов больше всех отцу понравился тридцать шестой. Кошка бежала за мышкой, но мышка юркнула в норку. Тогда кошка залаяла по собачьи. Мышка удивилась и решила посмотреть, почему эта кошка лает, как собака, Она высунулась из норки. Тут ее кошка схватила, съела и, облизнувшись, сказала, как полезно знать хотя бы один иностранный язык.